Глава 5. В каком смысле живу, не поняла я. Ярослав отдал мне комнату, потому что в моём доме живёт алка с ребёнком. Им нужно место и своё пространство. А здесь есть отдельная комната для меня, пожал он плечами, не сводя с меня настороженного взгляда. Я медленно опустилась на стул. Мам, он нам завтраки будет готовить. Он же вкусно готовит. Неожиданно вмешался в разговор Фимка. Я возмущённо уставилась на сына. "И убираться я могу", поддокнул наш неожиданный сосед. "И с Ефимом уроки делать, и драться его научу". "Драться?" тут же ожил ребёнок. "Мам, давай его оставим. Он полезный, он меня драться научит". У меня непревольно дёрнуло правое веко. "Так, твоей маме нужно прийти в себя". Отозвался Антон, когда я ничего не ответила. У меня просто словарного запаса не хватило бы, чтобы выразить все свои эмоции по этому поводу. Я сейчас свои вещи в комнату унесу и сделаю успокаивающий чай, и ужином займусь. Здорово, я помогу, тут же стрепенул Софимка, и они оба вышли из гостиной, оставив меня наедине с моими нерадужными мыслями. Господи, за что? Почему этот настырный парень никак от меня не отстанет? Как же я устала бороться со своим страхом по поводу мужчин. Но сбежать сейчас от всего этого я уже не имею права. Не оставлю же я Фимку одного с почти незнакомым человеком. Да и Вера не одобрит такую мою слабость. Более того, она начнёт убеждать меня в том, что Антон замечательный мужчина и никогда меня не обидит. Дочь никогда не напоминала про нашу с ним разницу в возрасте. Но мне-то от неё вообще никуда не деться. И никаких отношений я не хочу. Да и просто буду бояться постороннего мужчину, поселившегося в доме. Не знаю, сколько я так просидела, но выплыла из своих мыслей только тогда, когда передо мной поставили чашку чая и вазочку с печеньем. Перекуси. Мы сейчас всё приготовим. Услышала голос Антона, который с видом хозяина прошествовал в сторону кухни. Я недоумённо проследила за ним, потом перевела взгляд на чай. Принюхалась, пытаясь понять, что за трава он туда напихал. Ещё раз тяжело вздохнув, заставила себя подняться со стула и пойти в свою спальню. Нужно переодеться, принять душ и подумать над бременностью бытия, потому что моё бытие сегодня совершенно перестало быть томным. Когда я вышла из душа, в гостиной меня уже ждали Стол был накрыт, но мужчины к блюдам даже не притронулись, ожидая меня. Если бы Нефимка не терпеливо дёрзающе на стуле, я бы ни за что на свете за этот стол не села. Но сын выглядел таким выдохшённым, как никогда до этого. Пришлось потуже затянуть пояс халата и сесть на предложенное мне место. Чай, приготовленный Антоном ранее, серотливо остывал в сторонке. Парень бросил на него грустный взгляд. Но тут же переключился на только что приготовленные блюда. Тут картошечка запечённая, и рыба, и грибы, и салат из овощей, и редька тёртая. На всякий случай. Рада говорит, что она полезная, услышала я от него. Мам, попробуй картошку. Я её сам солил, встрял Фимка. Пришлось кивнуть. Если мой сын сам посолил картошку, то я право не имею отказаться. мне тут же доложили на тарелку и грибочков, чтобы вкуснее было, и салат, чтобы полезно. Я новый чай заварил. Антон кивнул на заварник, стоявший по центру стола. Там успокаивающий травяной сбор. Мне Алиска дала, сказала, что очень действенный, да и Вера Родионовна подтвердила. Никак не привыкну, что мою дочь по имени-отчеству все величают. Мам, а в выходные Антон пообещал нас на рыбалку вытащить. И вообще он сказал, что Вера его за нами присматривать приставила, потому что сейчас нет для них с хозяином никаких рисков. Фимка говорил с набитым ртом, но его речь я поняла, кивнув, тоже принялась за еду. Что там солил мой сын? Картошку? Вот с неё и начну. Осторожно попробовала. М-м, вкусно. И грибы тоже ничего. Ярославa готовил куда проще, а здесь эти травы какие-то добавлены. — А послезавтра можно будет в теплице съездить. Там осенние травы поспели. — Пахнет божественно, — сообщил Антон, который до этого в полголоса разговаривал с Фимкой. — О, круто! Мам, ты поедешь? — спросил меня ребенок. — Что? Куда? — очнулась я от своих невеселых мыслей, с удивлением заметив, что съела всю еду, что была у меня на тарелке, а передо мной вновь стоит чашка с чаем. — В теплице! — там лекарственные травы выращивает. Я, когда вырасту, обязательно стану врачом, и в травах тоже хочу разбираться. Ведь это же круто, знать такие вещи. Ефим радостно сверкал глазами. Всю специфику создания важных лекарств знают Максим и Вера, заметила я с неудовольствием. Но ведь мне нужно знать весь процесс. Я вырасту и уеду в большой город учиться, чтобы у меня диплом был, а потом вернусь обратно и буду помогать детям выздоравливать. помотал он головой. «В город?» удивилась я. «Но ведь нам туда нельзя?» «Почему?» удивился Антон. Сын тоже бросил на меня недоумевающий взгляд. «Ну как же, а Родион, если он захочет отомстить?» неуверенно произнесла я и дрожащими руками обхватила теплую чашку с чаем. «Он уже хочет отомстить. Не думаю, что вся эта история растянется на столько лет». покачал головой наш сосед по дому. Ведь и до Берёзки нам уже нормально ездим, не согласилась я. Но в город хозяин сам иногда наведывается, а нам запрещает. Антон с тревогой посмотрел на Фимку, но потом решительно выдохнул. Полкан за последние 3 месяца нашёл на дороге от мая до Берёзки на 4 взрывных устройства: пару гранат и одного снайпера живого. Так вот, «Этот человек утверждает, что нанял его не кто иной, как Морозов Родион Ярославович», — пояснил он мне. У меня лицо вытянулось. Неужели я такая дура, что совершенно не поняла уровня угрожающей опасности? Не зря меня Вера от всего этого давным-давно отстранила. Знала, какая я впечатлительная. Антон, по-видимому, считал по-другому, иначе зачем ему вываливать на меня эту информацию? «Его можно убить», — Вдруг спросил Ефим абсолютно серьёзным голосом. Можно, так же серьёзно ответил Антон. Но пока нет жертв, Министерство обороны не одобрит лицензию на устранение данного лица. Это стало ещё одной новостью для меня. На убийство человека здесь нужна лицензия? Не поверила я своим ушам. Да, но это распространяется только на гражданских лиц, не проживающих на нашей территории. Терпеливо пояснил парень, закусывая салатиком. Но жители мая и берёзкина находятся под личной защитой хозяина. Поэтому в ближайшие 40 лет здесь почти никто не погибал. Это радует, пробормотала я, залпом выпив полезный чай и поднялась. Я устала. Всё было очень вкусно. Всем спокойной ночи, обозначила я свою позицию и поспешила скрыться в своей спальне. Ефим с Антоном остались за столом. Кажется, мой сын решил выведать у этого парня всю доступную информацию, а Антон не считал нужным что-то скрывать от ребёнка, посчитав его достаточно взрослым. Моего мнения никто не спрашивал, к чему я давно привыкла. Но больше меня поразила информация о Родионе. Уверена, что Вера и Ярослав знали обо всём этом, но предпочтали молчать, чтобы не травмировать мою психику лишний раз. Неужели я выгляжу настолько слабой? Чувство вины вновь затопило меня. Все носятся со мной как с колекой, а я и возразить право не имею, потому что сама всё это допустила. Я долго крутила в голове эти мысли, пока не забылась тяжёлым тревожным сном. Разбудил меня телефонный звонок. Я в темноте нашарила телефон на тумбочке и нахмурилась. Звонила Зоя. Марта Мироновна, извините, что беспокою, но у вашего подопечного мальчика показатели совсем упали. Ещё немного и критический уровень будет достигнут, быстро проговорила она. Сейчас приду. Я тут же вскочила с кровати и принялась судорожно одеваться. Господи, лишь бы до утра дотерпел. Какого чёрта? Ребёнок и так настрадался, сказала непонятно кому. Но стоило мне выбежать из комнаты, как я увидела хмурый взгляд Антона, стоящего у стены. Куда ты? нахмурился он ещё сильнее. В больницу «Адаму плохо», — сообщила, протиснувшись в сторону прихожей. «Я с тобой», — услышала я позади себя его шаги. «А Фимка?» — тут же остановилась я. «Я тебя провожу и сюда вернусь. Он один не останется. Не бойся». Он набросил пальто мне на плечи. До нужного корпуса мы домчались за четыре минуты. Я специально засекла. Я пробежала мимо своего кабинета сразу в палату, где сегодня дежурила Зоя. Ее непосредственная подопечная после первого же ввода лекарства пошла на поправку, а вот мальчик... «Как он?» — спросила, едва переступив порог палаты. «Пульс упал до 50, давление 80 на 40. Вот, смотрите». Она буквально подтащила меня к монитору. Я только головой покачала. «Нужен стимулятор и поддержка для сердца», — быстро оценила я ситуацию, Переоделась меньше чем за минуту и принялась вытаскивать ампулы из холодильника. Пока я металась по палате, Антон тихо вышел за дверь. Наверное, ушёл домой. Состояние мальчика нам удалось стабилизировать только через 2 часа, то есть к 6:00 утра. Это давало надежду на то, что Адам дотянет до лекарства, которое сегодня должен принести Максим. Зоя, иди отдыхай. Я подежурю, отпустила я её. Хорошо. Сейчас ещё по остальным детям пробегу, пробормотала она, решив всё же доработать свою смену. И я же так и осталась сидеть у кровати мальчика. Откопала под одеяльцем его маленькую ручку и обернула её своей ладонью. Держись, маленький, выдохнула. Сколько же всего выпало на долю этого мальчика. Но самое страшное, что такие дети очень остро чувствуют свою мать, и Адам не исключение. А сейчас её нет, и ребёнку просто не за чем цепляться за жизнь, не за чем пытаться выкарабкаться при вроде бы хороших изначальных показателях. Воля к жизни отсутствует. Давай, живи. А потом мы что-нибудь придумаем. Ведь жизнь это не всегда больно. Кажется, я так и задремала, сидя на стуле, потому что очнулась от того, что кто-то тронул меня за плечо. Я дёрнулась и проснулась. Рядом стоял Антон. с термосом. Я кофе принёс. Он поставил термос на тумбочку. Рядом лёг бумажный пакет с какой-то выпечкой. Ифим уехал в школу. Через полчаса сюда придёт Макс. У тебя есть полчаса, чтобы позавтракать. Спасибо. Сегодня я ему была действительно благодарна за поддержку. Максим пришёл в палату весь какой-то взбудораженный. Волосы на его голове отчаянно переливались. А сам он передвигался дёргаными, порывистыми шагами. Что-то случилось? заволновалась я. У тебя не получилось сделать лекарство? Нет, я всё сделал. Он протянул мне пузырёк. Но я прогнал кровь этого ребёнка на генетические особенности, чтобы знать, почему не сработал первый вариант лекарства. Он поморщился, как от зубной боли. Алан говорит, что это невозможно. Поэтому я поговорил сегодня с Верой Родионовной, и она со мной согласна. Что невозможно, не поняла я. Этот ребёнок не может быть нормальным человеком, с уверенностью заявил он. "Макс, блин, говори нормально", не выдержал Антон, который вновь вернулся в палату, оставив меня одну лишь на время завтрака. "У него генетическая мутация, которая у человека быть не может". То есть либо его родители когда-то проходили лечение у нас в мае и носят в себе ген какого-то животного, либо там затесалась кровь оборотней, выдвинул он наконец свою гипотезу. Что? Не поверила я своему шаму. Вот. Он вытащил из кармана и протянул мне сложенный лист бумаги. Я всё рассчитал. Вот эти дела есть только в крови оборотней, и у примерно 3% вылеченных в мае детей. Вот я распечатал их Видите структуру. А форма вообще не человеческая. Но как же можно найти его отца? Это многое прояснит. И кровь у него возьмём, проверим всё. Тут же задушился Макс. Нельзя отца, почти вскричала я. Он его мать убил или довёл, не знаю, но нельзя. Скорее всего, это был не родной отец. Нужно уточнить эту информацию. Антон задумчиво почесал переносицу. Нашей от ребёнка никогда бы не отказались. Обратний тоже нужно искать, отозвался Максим. Подождите, остановила я их. Но ведь эти дети оборотней не болеют, да и я вообще ни разу здесь не видела местного заболевшего ребёнка. Вдруг дошло до меня. Именно поэтому и нужно найти отца ребёнка и выяснить, в чём дело. А если принесённое мною лекарство тоже не подействует, то нужна будет кровь конкретного оборотня, а может быть, и вовсе самого хозяина, терпеливо пояснил Макс. Ладно, кивнула я. Ищите этого вашего. Парни переглянулись и тихо вышли из палаты, оставив меня наедине с моим маленьким пациентом. Я, отряхнув головой, решила пока не думать о том, что эти двое найдут нужного им горе-папашу. и принялась за спасение ребёнка. Нужно осторожно ввести лекарство в физраствор и поставить ребёнку капельницу на малую скорость вливания. Затем мне предстоит около 3 суток отслеживать показатели. Я развернула бумажку и принялась изучать данные, предоставленные Максимом. Да, похоже, что тут и правда не обошлось без странностей. Таких показателей ни один человеческий организм не выдержит. Один из приборов, подключенных к мальчику, запищал, фиксируя ускорение пульса. Господи, хоть бы лекарство помогло. Я не до конца осознаю, как оно работает, но я много раз видела результат этой работы. Невероятный на самом деле. Если бы год назад мне кто-то сказал, что так бывает, то я бы не поверила. «Мам?» Ближе к обеду в палату заглянула Вера. «Мам?» Я в это время рыскала через телефон по интернету и пыталась найти информацию по подобным отклонениям. Нашла лишь какие-то невнятные и никем не подтверждённые крупицы, на которые даже внимания обращать не стоило. Привет, улыбнулась я. Мне Макс рассказал про этого мальчика. Коля уже уведомил Павлова, чтобы тот сделал запрос на, возможно, отца ребёнка, начала она, как всегда, с главного. Но Антон сказал, что ты не в восторге от этой идеи. Вздохнув, я поделилась своими страхами по поводу мужика, который оставил женщину с ребёнком к какому-то тирану, и сейчас самого его приходится искать, чтобы помочь его же сыну. И он же захочет забрать потом выздоровевшего ребёнка с собой. А зачем он ему, если до сих пор был никому не нужен, добавила я, совсем расстроившись. А вдруг у настанется жить в мае и встретит хорошую девушку, попыталась убедить меня в обратном Вера. О, господи. Да у него давно, может быть, семья и семеро по лавкам. Вдруг пришло мне в голову: зачем ему ещё этот больной ребёнок? Да и Адаму лечиться предстоит долго. Дочь с подозрением посмотрела на меня. "Мам, куда ты клонишь?" Под её пристальным взглядом мне сделалось не по себе. "Уж не хочешь ли ты этого ребёнка себе забрать?" полюбопытствовала она. Я опустила голову. «Его нужно сначала вылечить», — указала я на главное. «Таких детей здесь скоро будут сотни. Ты всех себе забирать будешь?» — нехорошо прищурилась она. Я стиснула зубы и покачала головой. «Всех нет», — пробормотала еле слышно. «У этого мальчика где-то есть родной отец, который ребенку тоже очень нужен. Мы, конечно, его проверим». «Но у Антона предчувствие, что мальчику с ним будет хорошо, а его интуиция я доверяю», — осадила меня Вера. «И мам, у тебя Фимка растет, Вероника раз в неделю звонит. Я здесь и в любой момент могу приехать. И если ты хочешь ребенка, то еще можешь родить сама. Не нужно искать смысл своей жизни в чужих детях, в то время как у тебя есть другие возможности». «Родить сама?» — не поверила я своим ушам. «Ну да. Сейчас биологический возраст твоего тела около 34 лет. Мне Алиса сказала, когда последний раз тебя обследовала. И ты вполне можешь родить еще». Буднично пожала она плечами. «От кого рожать-то?» Я от чего-то вдруг поняла, что не отказалась бы от такой возможности. Но для этого нужен мужчина, причем не такой, каким был Родько. «Да хоть от Антона. Нормальный парень, но тебя давно засматривается». Услышала я в ответ. Нет, я категорично замотала головой. Ни за что. Он слишком молодой для меня, да и не нужно обременять его такой старухой, как я. Старухой? Вера вдруг развеселилась. То, что ты на пару лет старше Антона, не делает тебя старухой. На пару лет? Не поверила я. Именно. Ему сорок четыре на самом деле. Почти сорок пять. Они тут только к 30 достигают совершеннолетия и получают паспорт. Вон, как Алиска. Вера кивнула в сторону двери, где показалась девчушка. Она быстро оценила обстановку и, извинившись, вышла в коридор. Я зажмурилась. Всё-таки я не проходимая дура. Я же знаю, что все прошедшие лечение дети здесь долго взрослеют. Да и биологическая продолжительность их жизни до сих пор не установлена. Но почему-то с этим конкретным мужчиной я эти данные не соотносила. Парень и парень. Но я же по внешнему виду сильно отличаюсь от него. Я выгляжу старше его, покачала я головой. Мам, ты регулярно проходишь реабилитацию. Ты в зеркало себя давно видела? Тебе больше 30 лет, никто не даст. Да и, кстати, Алиска за тобой, наверное, приходила. Ты же обещала, что сегодня своим здоровьем займёшься. Вера чуть улыбнулась. Но я не могу. За мальчиком нужен постоянный присмотр, покачала я головой. Ничего не знаю. Сейчас я позову Надежду, и она проследит за состоянием. Всё равно все остальные процедуры ему пока рано делать, покачала головой дочь. Мне не оставалось ничего другого, кроме как согласиться.